Жо Конрад. Апалачская колыбельная. Поначалу все были немного взволнованы, когда Жужу начал играться с куском урана. «Горжу пари, он мутирует», — сказал дедуля. «Может отрастить себе еще одну башку или Э, как пить дать увеличится в четыре раза в размере», — сказал папаня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 Эксклюзивный авторский перевод Павла Павла». Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного YouTube канала. Лайк поставь. Подпишись до окончи.